Глава 27. Взгляд в бездну. Дорога в никуда. Сон весьма противоречивое явление. Одни любят спать и спят гораздо больше положенного. Вторые считают это пустой тратой времени и предпочитают уделять этому столь ценный ресурс лишь по самому минимуму. Третьи не могут себе позволить насладиться этим состоянием из-за постоянной занятости. В большом городе, в неособо заселённом районе, в почти пустом доме спал юноша. В поисках прохлады ночью его голова заползла под подушку, и потому единственная оголённая часть его тела это вывалившаяся из-под одеяла нога, что одиноко смотрела в потолок. Вставай, Лилипутия, великая страна, раздался резкий голос из динамика. Вставай, о великая Лилипутия, ты символ отваги, твёрда твоя воля. Резкий звук разбивающегося вдребезги будильника прекратил гимн придуманной страны. Иаснова это сделал. Вздохнул юноша через несколько секунд с заспанными глазами, смотря в потолок. После чего опять рухнул на кровать, не обращая внимания на уже почти восстановившийся будильник. Вообще не намереваясь спать, юноша лишь на секунду закрыл глаза с мыслями, что сейчас станет. Прошло 5 минут. Вставай, лилипутия. Очередной удар победной техники снова развалил её на десятки частей, но через 8 секунд части снова соединились в целый конструкт. "Долбаная и новейшая разработка", вздохнул Виктор, теперь уже окончательно проснувшись. "Но для этого я ведь и покупал это неуничтожимое орудие пыток". Я зевнул. "Ненавижу сон". Не в смысле того, что не люблю спать, но само явление меня сильно раздражает. В основном тем, что это пустая трата времени. Но что ещё хуже, сколько ни спин, никогда не хватает. Так просыпаться не хочется. Если уж поддался этому желанию, и это очевидная пытка. Братик, я пошла. Голос отвлёк меня от ленивого ковыряния в тарелке. Ага, апатично отозвался я. К сожалению или к счастью, Из-за того, что я проснулся раньше обычного, Алиса была дома и смогла проконтролировать, чтобы я ничего не сломал. Но из-за этого я всё ещё сонный. Поняв, что никакого желания есть эту здоровую пищу у меня нет, я сел на диван перед телевизором. Правда ли, что явление, которое я довелось нам увидеть 2 дня назад, искусственное? Смотрела наstatного мужчину молодая красивая девушка. Что вы думаете на этот счёт? Мужчина в возрасте с чудовищно большим усами кивнул на вопрос ведущий. Сложно ответить определённо, вздохнул эксперт. С одной стороны, подобное явление точно не может быть естественным. Также стоит учитывать и то, что кроме Данженграда, пролетающие небесные тела нигде не были зафиксированы. Может, тогда это была иллюзия или что-то в этом роде? прервал эксперт ведущее, на что тот почти незаметно сморщился. Нам известно случаи, когда ранговые или выше авентиристы делали что-то такое. Абсолютно невозможно, уверенно ответил мужчина. Хотя нет, если авентирист, что проделал это, разбирается в астрофизике примерно в сотню раз лучше ведущих астрологов научного мира, это вполне возможно, чуть охмыльнулся эксперт. В противном случае это очередная аномалия. Не первая и наверняка не последняя за эти 10 лет. Скажите, а что конкретно так удивляет? Я переключил канал. Мне было совершенно неинтересно. К сожалению, это не помогло и найти, чем себя занять за телевизором, я не смог. Через 10 минут я уже вышел из дома, ибо заскучал. Даже когда я за новый компьютер сел, я не мог сосредоточиться. В интернете ничего интересного, а играя в игры, я не мог отделаться от мысли, что лучше на своей системе сосредоточиться. Полагаю, уже время, кивнул я себе. Прошло 5 дней с момента, как я вернулся из последнего подземелья. Первые двое суток ушли на выздоровление, ещё день стоим с тидельницей, и позавчера я закончил заниматься ежедневной ерундой. Последний день я потратил на отдых, вот и заскучал сегодня. Всё моё естество желало повысить уровень до 25. -го. Не знаю, почему именно до него, но тут скорее просто из-за круглой цифры. Я ожидал чего-то, сам не знаю чего. И потому я собрался в подземелье. Только вот встал передо мной вопрос: в какое подземелье идти? Геранк уже явно слишком маленький. Но не будет ли D-ранг слишком слабым? Раз уж я смог победить одного из сильнейших C-ранга, решил не рисковать и пойти по нарастающей. Всё нужное было в инвентаре. Нужный мне портал был не таким, как прошлый. Если в тот город нежитявила буквально трещина в пространстве, то сейчас это была светящаяся дверь, висящая в воздухе. Всё так, как и полагается. Стоя перед проходом в земли монстров, я чувствовал лёгкое волнение. Одному идти в подземелья D ранга для меня это было немного боязно и страшно. Но основная проблема в том, что я опасался привлечь к себе внимание. Если меня кто узнает и сообщит, что я имею способность, это не принесёт мне ничего хорошего. Я изменил свой облик. Морфинг весьма полезный в такие моменты навык. Я уже проверил, насколько может измениться моё тело, и результат меня удовлетворил. Я не смогу, например, стать каким-нибудь предметом или даже неандропоморфным зверем, но вот полностью изменить своё тело буквально, став другим человеком, уже в моих силах. Впрочем, придумывать непонятный образ я тоже не стал. Закрыв глаза, я вспомнил, как пару дней назад я себя чувствовал, и потянулся к этому ощущению. Молодой длинноволосый юноша стоял перед проходом в лабиринт. Активирована смена маски. Длинная зачесанная чёлка мешала разглядеть большую часть его лица, но будь это не так прекрасно, можно было бы увидеть холодное безразличие в его почти zmiненных глазах, пока он глядел на сообщение перед ним. Его одежда казалась бы слегка странной для людей из этого времени и мира. Вытянув руку, брюнет открыл дверь и без тени сомнения сделал шаг вперёд. По ту сторону была тьма. Или некий её тёмно-фиолетовый аналог, цвет которого полностью расстилал всё вокруг, кроме одной единственной ярко-голубой тропинки, сильно контрастирующей со всем окружающим миром. Она вела далеко вперёд, до самого горизонта, а то и дальше. Если бы юноша оглянулся, он без сомнения увидел бы позади себя такую же тропинку, идущую бесконечно далеко. И никакой двери, через которую он прошёл секунды ранее, но он этого не сделал. Он просто с ничего не выражающим лицом размеренно шагал по извилистой тропинке. Сколько времени прошло? Задумывался ли он, что этот путь может быть бесконечным? Неизвестно. Он просто шёл вперёд, не оглядываясь. Вокруг начал подниматься чёрный туман. С каждым шагом он становился всё непрогляднее, пока мир не погрузился во всеобъемлющую тьму. Но шаги юноши не замедлились. Через некоторое время пространство вокруг стало чуть светлее. Потом ещё и ещё начали появляться непонятные очертания. С каждым шагом совсем немного, но видимость становилась гораздо лучше. И вот он сделал последний шаг перед тем, как остановиться и окончательно разглядеть всё перед собой.